Глава 20. Основатели. Тесла. 2003-2004 годы. Джей Би Страубл. Джеффри Брайан Страубл или Джей Би, примерный мальчик с открытой улыбкой от уха до уха, вырос на деревенских хлебах в Висконсине. Ценитель старинных автомобилей, в 13 лет он восстановил мотор машины для гольфа и влюбился в электрокары. Другой его страстью была химия. Учась в старших классах, он провел в подвале у родителей неудачный опыт с перекисью водорода, и произошедший взрыв навсегда оставил шрам на его ангельском лице. Изучая энергетические системы в Стэнфорде, он проходил стажировку у Гарольда Розена, озорного и порывистого предпринимателя родом из Нового Орлеана, который разработал геостационарный спутник «Синком» для компании Hughes Aircraft. Розен вместе со своим братом Беном пытался собрать гибридный автомобиль с инерционным механизмом, который будет вырабатывать электричество. Страубелл пошел по более простому пути. Он преобразовал старый Porsche в электромобиль, питающийся от классических свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов. Машина с головокружительной скоростью срывалась с места, но заряда хватало лишь на 50 километров. После того, как компания «Розена» по производству электрических автомобилей обанкротилась, «Страубелл» переехал в Лос-Анджелес. Однажды вечером, на исходе лета 2003 года он пригласил в гости шесть измотанных и потных студентов из Стэнфордской команды по гонкам на автомобилях на солнечных батареях, которые только что совершили автопробег Чикаго-Лос-Анджелес в рамках своих соревнований. Они проговорили почти всю ночь, и речь в какой-то момент зашла о литий-ионных аккумуляторах, который используется в ноутбуках. Они вмещают большой объем энергии, и их можно в больших количествах соединять друг с другом. «Что, если соединить тысячу аккумуляторов?» или «десять тысяч?» — спросил Страубл. Они пришли к выводу, что легкий автомобиль с полутонной аккумуляторов на борту, возможно, сумеет пересечь Америку. На рассвете они вынесли на задний двор несколько литий-ионных батарей и расколотили их молотками, чтобы спровоцировать взрыв. в тем самым будущее, они заключили договор. «Мы должны это сделать», — сказал Страубол. К несчастью, никто не захотел профинансировать его начинание. Но потом... Он познакомился с Илоном Маском. В октябре 2003 года Страубелл посетил прошедший в Стэнфорде семинар, где выступал Маск, который годом ранее основал SpaceX. Он говорил, что в космической сфере необходимо подпитывать активность, ориентированную на свободное предпринимательство. Это подтолкнуло Страубела подойти к Маску после семинара и предложить ему организовать встречу с Гарольдом Розеном. «Гарольд был легендой космической отрасли, поэтому я пригласил его на завод SpaceX», — рассказывает Маск. Экскурсия по заводу прошла не слишком хорошо. Розен, которому к тому моменту исполнилось 77, был общителен и самоуверен и указал Маску на проблемные места в его конструкции. За обедом в расположенном неподалеку рыбном ресторане «Маккормик энд Маск нанес ответный удар и назвал глупой самую свежую идею Розена о производстве электрических дронов для раздачи интернета. «Илон быстро составляет собственное мнение», — говорит Страубол. «Маск с удовольствием вспоминает этот интеллектуальный спарринг». Разговор получился отличный, ведь Гарольд и Джей Би весьма интересные люди, хотя идея и была тупой. Желая продолжения беседы, Страубл завел речь о сборке электромобилей с литий-ионными аккумуляторами. «Я искал финансирование и довольно бесстыдно», — говорит он. Маск удивился, когда Страубл рассказал, насколько хороши стали эти аккумуляторы. «Я собирался работать над накопителями энергии высокой плотности, когда учился в Стэнфорде», — сказал Маск. «Я пытался понять, что окажет самое ощутимое влияние на мир, и накопители энергии и электрические автомобили занимали верхние строчки в моем списке». Когда он изучил расчеты Страубела, у него загорелись глаза. «Считай, что я в деле», — сказал он, — пообещав выделить 10 тысяч долларов. Страубелл предложил Маску связаться с Томом Гейджем и Аланом Коккани, основавшим небольшую компанию AC Propulsion, которая стремилась к реализации той же идеи. Они собрали опытный автомобиль из стеклопластика, который назвали «Дзеро», и Страубелл позвонил им и попросил, чтобы они прокатили на нем Маска. К «Маску» их отправил и Сергей Брин, один из основателей Google. В январе 2004 года Гейдж послал «Маску» электронное письмо. «Сергей Брин и Джейби Страубл предположили, что вы, возможно, захотите прокатиться на нашем спортивном автомобиле Zero, написал он. В прошлый понедельник мы устроили гонки с Вайпером и выиграли 4 из 5 заездов на 200 метровом треке. Один я проиграл, потому что взял с собой 135-килограммового оператора. Найдется ли у вас время со мной встретиться? Конечно, ответил Маск. С удовольствием посмотрю на ваш автомобиль. Но думаю, что он пока не обгонит мой Макларен. Хм. «Сочту за честь потягаться с Маклареном», — написал Гейдж. Готов приехать 4 февраля. Маск пришел в восторг от Зера, хотя это и был лишь опытный образец без дверей и крыши. «Его нужно превратить в реальный продукт», — сказал он Гейджу. «Это и правда может изменить мир». Гейдж, однако, хотел для начала сделать автомобиль подешевле, попроще и помедленнее. Маск не видел в этом смысла. Стоимость производства первоначального варианта любого электрического автомобиля все равно была бы высока и составила бы как минимум 70 тысяч долларов за штуку. «Никто не станет платить такие деньги за дерьмовый дизайн», — заявил он. Чтобы дать старт строительной компании, нужно было сначала собрать дорогой автомобиль и лишь затем предложить модель для массового пользования. Гейдж и Кокони были этакими сумасбродными изобретателями, смеется он. Со здравым смыслом они не дружили. Несколько недель Маск уговаривал их собрать гламурный родстер. «Все считают, что электромобили — отстой, а вы можете показать, что на самом деле это не так», — молил он. Гейдж сопротивлялся. «Ладно, если вы сами не собираетесь запускать «Зеро» в серийное производство, можно это сделаю я?» — в конце концов спросил Маск. Гейдж не стал возражать. Он также сделал судьбоносное предложение. Маску стоит объединиться с парой автомобильных энтузиастов, которые по соседству работают над подобной идеей. Так Маск и познакомился с двумя людьми, которые имели за плечами примерно такой же опыт, как основатели AC Propulsion, и решили основать собственную автомобильную компанию, которую зарегистрировали под названием Tesla Motors. Мартин Эберхарт Когда в 2001 году долговязый предприниматель из Кремниевой долины Мартин Эберхарт, человек с худощавым лицом и взрывным характером, переживал тяжелый развод, он решил, как выразился сам, уподобиться всем остальным мужикам, столкнувшимся с кризисом среднего возраста, и купить спортивный автомобиль. Деньги у него водились, поскольку он основал и продал компанию, которая разработала первый популярный предшественник Kindle, электронную книгу Rocket eBook. Но бензиновый автомобиль он не хотел. Я осознал реальность изменения климата, говорит он. Плюс мне казалось, что мы продолжаем воевать на Ближнем Востоке, потому что нуждаемся в нефти. Методичный по натуре он составил таблицу для расчета энергоэффективности различных типов автомобилей, начиная с добычи топлива. Он сравнил эффективность применения бензина, дизельного топлива, природного газа, водорода и электричества из различных источников. Я произвел точные расчеты для каждого этапа от добычи топлива из недр до его использования в автомобиле. Он обнаружил, что электрические автомобили оказывают наименьшее негативное влияние на окружающую среду, даже в местах, где электричество производится посредством сжигания угля. И решил купить именно электромобиль. Но в Калифорнии только что отменили закон, в соответствии с которым автопроизводители должны были предлагать покупателям и автомобили с нулевыми выбросами. Поэтому General Motors перестал производить EV1. Это очень меня расстроило, говорит Эберхард. Затем он прочитал об опытном образце Zero, который Том Гейдж собрал с командой AC Prepalshin. Посмотрев на него, он сказал Гейджу, что готов вложить в компанию 150 тысяч долларов, если впоследствии... Вместо свинцово-кислотных аккумуляторов в автомобилях будут использоваться литий-ионные. В результате в сентябре 2003 года у Гейджи появился опытный Цзеро, который за 3,6 секунды разгонялся с нуля до 100 км в час и проезжал 500 км без подзарядки. Эберхард попытался убедить Гейджа и команду AC Propulsion запустить автомобиль в серийное производство или хотя бы собрать один экземпляр лично для него. Но они не спешили исполнять его просьбу. «Они были умны, но вскоре я понял, что с производством автомобилей им точно не справится, говорит Эберхард. И тогда я решил, что должен основать собственную автомобильную компанию. Он заключил с AC Propulsion договор на использование их электрических моторов и ходовых частей. Он привлёк к работе своего друга, программиста Марка Тарпеннинга, который был его партнёром в Rocket eBook. Они решили начать с дорогого двухместного кабриолета, а затем перейти к сборке автомобилей широкого спроса. «Я хотел произвести спортивный родстер, который перевернул бы представление людей об электрических автомобилях», — поясняет Эберхард, «а затем с его помощью создать свой бренд». Но какой бренд? Однажды вечером он приехал на свидание в Диснейленд, но настроен был не слишком романтично, раздумывая о том, какое имя дать новой компании. Предполагалось, что в автомобиле будет установлен так называемый индукционный двигатель, и потому он решил назвать компанию в честь изобретателя этого устройства Николы Теслы. На следующий день Эберхард встретился с Тарпеннингом за чашкой кофе и спросил, что он думает на этот счет. Тарпеннинг вытащил ноутбук, вышел в интернет и зарегистрировал название. В июле 2003 года они официально учредили свою компанию. Председатель Маск. Эберхард столкнулся с проблемой. У него были идеи и названия, но не было финансирования. В марте 2004 года ему позвонил Том Гейдж. Они договорились, что не будут пытаться переманить друг у друга инвесторов. Когда стало ясно, что Маск не станет инвестировать в Эйси Propulsion, Гейдж предложил Эберхордо связаться с ним. Я ставлю на Илоне крест, сказал он но тебе стоит ему позвонить. Эберхарт и Тарпеннинг уже встречались с Маском в 2001 году, когда он выступал в марсианском обществе. «Я задержал его после мероприятия, просто чтобы поздороваться с ним. Я ведь правда его фанат», — вспоминает Эберхарт. Он упомянул об этом эпизоде в письме, в котором попросил Маска о встрече. «Мы хотели бы поговорить с вами о Tesla Motors и выяснить, не проявится ли с вашей стороны интерес к инвестициям в компанию», — написал он. «Насколько я знаю, вы ездили на автомобиле ZERO, который сконструировали в AC Propulsion. Если это действительно так, вы уже знаете, что собрать высокопроизводительный электрический автомобиль вполне реально». Мы хотим убедить вас, что можем сделать это доходным». Тем вечером Маск ответил «Конечно». Не прошло и недели, как Эберхард приехал из Пало-Альто в Лос-Анджелес в сопровождении своего коллеги Иэна Райта. Предполагалось, что встреча в кабинете Маска в офисе SpaceX займет полчаса. Но Маск не переставал засыпать их вопросами, периодически крича своей ассистентке, чтобы она отменила следующую встречу. Два часа они обменивались идеями о создании электромобиля с нагнетателем, в деталях обсуждая все, от ходовой части и двигателя до бизнес-плана. По окончании встречи Маск сказал, что готов вложить деньги в компанию. Покинув здание SpaceX, Эберхард и Райт дали друг другу пять. Последовала еще одна встреча, на этот раз с участием Тарпеннинга, и было решено, что Маск внесет первоначальные инвестиции в размере 6 миллионов 400 тысяч долларов и займет в компании пост председателя Совета директоров. Тарпеннинга поразило, что Маска больше волновала важность их миссии — чем потенциальная прибыльность бизнеса. Он явно уже пришел к выводу, что устойчивое будущее предполагает необходимость электрификации автомобилей. Маск высказал несколько пожеланий. Прежде всего, сказал он, нужно как можно скорее оформить все необходимые документы, поскольку его жена Джастин беременна близнецами, и через неделю у нее запланировано кесарево сечение. Кроме того, он попросил Эберхарда связаться с Джей Би Страубеллом. Вложив деньги в предприятие Страубелла и Эберхарда, Маск полагал, что отныне им следует работать вместе. Страубелл, который никогда прежде не слышал ни о Мартине Эберхарде, ни о новой компании Тесла, приехал на встречу на велосипеде, настроенный скептически. Но Маск позвонил ему и настоятельно порекомендовал объединить усилия с Эберхардом. «Ты просто обязан это сделать», — сказал он. «Вы прекрасно поладите». Так сложилась мозаика руководства автомобильной компании, которой предстояло сделаться самой дорогой и самой инновационной в мире. Эберхард стал генеральным директором, Тарпеннинг — президентом Страу был техническим директором, Райт — операционным директором, а Маск — председателем совета директоров и основным инвестором. Много лет спустя, после бесконечных ожесточенных споров и судебной тяжбы, эти пятеро согласились, что их всех следует считать сооснователями компании.